Нравилось муравьеву наблюдать за подготовкой эвенов к ночной рыбалке. Они рубили смолистую щепу, в носу бата устраивали на шесте проволочную корзину, заполняли ее щепой, точили о камень трезубую острогу. Наконец двое лиственничными шестами угнали бат вверх по течению реки. Когда совсем стемнело, между кустами начал проблескивать огонь, медленно приближаясь к биваку. И вот Муравьев увидел яркий факел. Возле факела стояла Эвен на готове со строгой. Изредка он резко метал ее в красную воду и бросал в бат какую-то мелкую рубежку. Вдруг Эвен вонзил трезубец в отражение факела, и зарево на воде забурливо брызнули во все стороны искры. — Таймешку взял! — обрадовался молодой кормщик. — Шибко большой нету, пуда два есть. На шнуре строги тайменя подвели к биваку. «Ты, однако, фартовый, батюшка!» — рыбак оглушил топором красноперого великана. «Подать ребятам водки!» — велел генерал, любуясь тайменем. Экспедиции наварили ухи. Эвены взяли себе одну треть рыбины, уселись вокруг костра и начали трапезничать, поднося к на узких ножах ленты сырой рыбы. Так вплоть до Лены они почти каждый вечер рыбачили, чтобы порадовать генерала, да получить от него водки и обеспечивали пропитанием экспедицию. Муравьеву долго не спалось. Побаливали старые раны. К непогоде, что ли? Он вышел из палатки, сказал караульному казаку. «Что, Устинов, тихо, глухо вокруг. Должно быть к ненастью». «Тише некуда, ваше высокоблагородие». Полушепотом ответил казак и как-то опасливо посмотрел на реку. Аж на в ушах тишина звенит и на виски давит. Под кустами плескалась крупная рыба, жировала перед зимним сном. Низко со свистом проносились стаи уток и куликов. Весь лагерь спал. У Эвенов горели два костра. Николай Николаевич в сопровождении казака пошел к ним. Возле горящих бревешек, сложенных вместе по три, эвены спали на еловом лапнике, подстелив выширканные оленьи и медвежьи шкуры. Время от времени они переворачивались боку на бок, смотрели, кто ходит, и снова прятали головы в меховые куртки. «Видал, как умостились почему Почему-то с осуждением заметил казак. «Вот уж простецкий народишка, дальше некуда. Вечером пожевал сырой рыбы». Запил чаем, да и свернулся калачиком под открытым небом. Не християм только и жить в этой глухомане. Православному здесь и года не выдюжить. Сбежит, куда глаза глядят, или руки на себя наложит. «Отчего ты, Устинов, не дружелюбен к лодочникам?» — уходя от спящих, спросил генерал. «А вот я бы взял их в свой полк. Но чем не солдаты?» — Сообразительный, подвижный, к еде неприхотливый, к холоду равнодушны и стрелки отменные. Нет, Устинов, вены мне нравятся. Денщик, услышав, как вошел в палатку муравьев, хотел было выбраться из потолений шкуры. — Спи, — сказал ему Николай Николаевич и зажег свечу. Разделся до нижнего белья, в палатке было тепло от горячих камней и залез в меховой мешок. Погасив свечу, Немного поворочился на меховой подстилке и почувствовал, как сон приятно смежает глаза. Утром он встал первым. Если не считать повара, выйдя из палатки, воскликнул. Зима! В затяжном рассвете все бело. Деревья, трава, палатки. Вокруг костра снег виделся розовым. Муравьев сгреб руками влажный снег, скатал в шар и бросил в реку. Река шумела глухо, ворчливо, вода в ней казалась черной, вязкой. Екатерина Николаевна, увидев снег, не могла скрыть тревоги. Она мысленно представила себе еще пятьсот верст долены. Если сейчас уже выпал снег, то что будет через неделю? Река замерзнет, нет ни лошадей, ни людей. Чувствуя на себе пытливый взгляд Муравьева, она весело тряхнула гривой рыжеватых волос и сказала Вот мы и до зимы докатились. Путешествовали при мошках, стерпимы белых мух. Не так ли, генерал? Первый снег, говорят, приносит здоровье и красоту. Взяла пригоршню снега и прижала к своему лицу. Смелись берега на час позже установленного времени. Все из охваленных муравьевым эвенов.